Джамиль говорил и смотрел через ее плечо на Вилора. Чувство неловкости шевельнулось с груди Дайнеки, но она не подала виду. «Заходи». Джамиль вошел в калитку. Ему было явно не по себе. Он нервно крутил на пальцы брелок с автомобильными ключами. Она забрала у него связку и жила его руку в своей. «Я, пожалуй, пойду спать». Вилор зашагал к дому. Джамиль, помолчав, спросил. «Кто это?» «Никто». Тогда он что здесь делает? Его настороженный тон не понравился Дайнеке. Она сама теперь крутила в руках брелок. Тяжелую золотую цепочку с синим сердечком из прозрачного камня. Оценив ситуацию, Дайнека почувствовал враждебную настороженность, повисшую в воздухе. Не дождавшись ответа, Джамиля бронил. «Мне пора!» И, развернувшись, зашагал к воротам. «Джамиль!» – окликнул его Дайнека. Он остановился в надежде вернуться. но она только сказала лови и кинула ему связку с брелком ключи со звоном упали на камни джамиль поднял их и зашагал прочь а, -а и листьями багряными!» дурниной затянул пьяный мужской голос из соседнего дома какая же я дура призналась себе дайнека она стояла во дворе пока не услышала звук отъезжающего автомобиля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 На счастье, теперь одна из них оказалась в ее руке. Не размахиваясь, она с силой ткнула гантелей по навалившемуся на нее телу, не зная, куда попадает, била и била снова. Подушка упала на пол, Дайнека с хрипом втянула в себя воздух и уже через секунду заорала во весь голос «Помогите!». Получилось именно так, и никак по-другому. Испуганные звуки не складывались, и само слово никак не проворачивалось на языке.